Глава 9. Любил Миша смотреть из своего окошка в ясные зимние дни, когда деревья парка застывали, как хрупкое белое кружево, четко легко выступая на холодной лазуре неба. Особенно часто сидел он у в тихие дни своего выздоровления, когда ему еще нельзя было выходить на воздух. Его удивляло, что мсе Капе, не болевший корью, тоже не ходил гулять. и только потом он узнал, что гувернер его, имевший храброе сердце, боялся мороза и снега. В метельные дни, когда вьюга носилась по парку, заметая дорожки и поднимая за окнами зыбкую пелену снежных вихрей, худощавое лицом Сиэкапе словно еще вытягивалось и становилось печальным. Потухшим взглядом из-под нахмуренных бровей следил он из окна за снегом, несущимся в порывах ветра, И, сокрушенно покачивая головой, бормотал вполголоса. Снег, опять снег. Лицо его становилось задумчивым, он тихо повторял: О, как она страдаль, как страдаль! Кто? Наша армия, и потом, потом наш император. Наполеон? Да, император Наполеон! задумчиво отвечал гувернер, прислушиваясь к забыванию русской вьюги. Они шли и шли. в такой же метель, и умираль. Там, на этот, Березина, на этом ледяной река. Миша угадывал горе француза, оплакивавшего своих товарищей, и молча слушал его бормотание. И он умираль. Так далеко от своей родины, так далеко от Франции, в снег и в лед. Мсей копе умолкал и прикрывал глаза рукой. Потом он неожиданно оживлялся и с разгоревшимся взглядом восклицал. «Но какой это был армия!» «Слушай, Мишель!» Француз придвигал скамеечку к печке, а Мишель устраивался около него на теплой медвежьей шкуре и, подперев голову одной рукой, слушал МСЕ КП, стараясь не проронить ни одного слова, ни французского, ни русского, перемешанных в рассказах его гувернера. Ветер прогремит по крыше железным листом, и бросит в окно снегом. Из девичьей слышна приглушенная песня. Дарья Григорьевна велит девушкам петь за работой, чтобы не болтали зря. В буфетной звенят посудой, потому что близится час обеда. А за худыми плечами МСКП встают перед глазами Миши бесчисленные палки. Они проходят церемониальным маршем с приветственными криками перед невысоким человеком, одетым в простой походный сюртук серого цвета. Воздух дрожит от крика «Да здравствует император!». Тогда человек в сером сюртуке и треугольной шляпе поднимает высоко маленькую руку и, отвечая приветствием на приветствие, кричит «Да здравствует Франция!». Полки идут церемониальным маршем, барабаны отбивают дробь. Его армия проходила страну за страной, покорная безграничному тщеславию и властолюбию этого человека в сером сюртуке, Она шла зелеными степями, шла вдоль извилистых рек и не испугалась зыбучих песков страны палящего солнца Египта. Полки прошли под пирамидами, тысячелетиями бросавшими тень на знойный песок, и солдаты Наполеона умирали безропотно, не зная, кому и зачем нужны его слова и их смерть. А император стремился все дальше. И он хотел взять Россию, он хотел видеть Кремль, И это был конец, да! Падал холодный снег, и светло поблескивала на солнце страшная река Березина, где французские храбрецы и красавцы, гордость армии, падали в ледяную воду и исчезали подо льдом. О, Боже мой! стонал француз от боли воспоминаний. И Миша тихо спросил его однажды: А ваш император? "Бежал", ответил Мсья Копей и умолк. Ветер гремел железным листом на крыше, внизу в буфетной звенели посудой, готовясь подавать обед. За окном носилась вьюга, заметая дорожки парка и сжимая тоской осиротевшее сердце наполеоновского сержанта.